Глава сороковая. Ксения. — Катя! Вольцев взлится на помощницу. — Ты совсем, что ли? — Простите, я случайно, — убеждает начальника помощница, а у самой на лице совсем другое написано. Она облила меня специально, из ревности. — Ксения Витальевна, вы в порядке? — Впервые за последнее время босс называет меня таким официальным именем, и на «вы». «Даже не знаю», — отвечаю растерянно. «У меня нет сменной одежды». Добавляю, в голове стараясь построить план того, что делать дальше. «Поехали», — предлагает Максим. «Я отвезу вас домой, а потом сразу поедем на место. А ты пока убери тут все и примись уже за работу». В конце обращается к Екатерине, поменявшейся в лице. «Она хотела сделать мне пакость» а в итоге получилось наоборот. «Даже не знаю». «Опять повторяю, точно меня заело». «Поехали, поехали», — настаивает Вольцев. Нахал приобнимает меня за талию и толкает в сторону выхода из приемной. «До завтра меня ни для кого нет», — бросает Катя, прежде чем мы выходим из просторного кабинета. Его ладонь, широкая, и теплая, продолжает покоиться на моей талии будто там есть самое место, законное и очень показательное для остальных работников нашего скромного змеиного коллектива. Когда я это понимаю, отойдя от шока, прошу мужчину убрать ладонь. — Послушайте, Максим Борисович, — говорю ему, отстраняясь, — вы вовсе не обязаны это делать? — Делать что? — Мужчина останавливается, делает вид, что не понимает. — Вы сами знаете. — Домой я могу доехать сама, раз уж отпускаете. Встретимся на месте. — Боишься, да? — усмехается. — Чего это? — тоже кашу под дурочку. — Что твой муж увидит нас вместе? Вольцев говорит слишком громко, и я чуть отступаю, озираюсь по сторонам. — Вы не могли бы говорить тише? Девочки и так шепчутся. — О чем? — очередной идиотский вопрос. «А нас?» — говорю шепотом. «Мне кажется, нас и уши наших сплетниц торчат из каждого угла». «Так ведь нет никаких нас!» — безразлично пожимает плечами. «Именно поэтому не стоит распускать слухи. Хочу сказать руки, но вовремя одергиваю себя. Я могу сама. Поехали уже!» Через пару минут оказываемся в уже знакомом салоне автомобиля. Мне кажется, это какое-то проклятие. Мы все время возвращаемся в одну и ту же точку. Только я начинаю думать, что все закончилось, как нас с Вольцевым сталкивает очередная фигня. Он ведь выдумал эту поездку. Очередную. Мог бы сам посмотреть этот участок, созвать комиссию компетентных людей, способных оценить необходимость установки оборудования именно здесь, а не тащить с собой юриста, у которого и без раздутых поездок дел выше крыши. «Конечно, я не произношу это вслух, просто размышляю. Я даже ответ его знаю. Приплетет мое сообщество матерей. Мол, я должна знать все места, что будут участвовать в вопросе Или еще чего выдумает. А еще я не хочу, чтобы Максим подвозил меня до дома. Начнутся вопросы от Ивана. Его не пустые, ко всему прочему, подозрения. А мне этого совсем не нужно». Горестно вздыхаю, надеясь еще на то, что девочек нет дома. Их гомон и какая-то дикая реакция на Вольцева мне сейчас ни к чему. Пишу няне и с облегчением читаю ее ответ о том, что дети играют на площадке неподалеку от дома. Уф, хоть с этим повезло. Зато с другим не везет от слова совсем. У ворот припаркован внедорожник моего мужа. Иван либо только приехал, либо собирается уезжать. И в том и в другом случае он заметит нас. Меня и Максима. Вольцев выглядит спокойным. Да и зачем ему волноваться? Здесь только я начинаю потеть и задыхаться. Подождите в машине, я быстро. Тут же выпрыгиваю из салона, даже не став ждать ответа. Ксения! Сразу же сталкиваюсь с Иваном. Блин. Привет. Бегло здороваюсь. На меня Катя кофе вылила. Нужно переодеться. Муж сурово смотрит на меня, а потом косится на авто Вольцева. Уверенно, тачку он узнал. — Ясно. Не слишком дружелюбно. — Иди, Ксюш, иди. По тону его голоса становится понятно, чем муж собрался заниматься, когда я уйду. Он и сам быстро подтверждает свои намерения. — А я пока с начальником твоим потолкую. — Блин, главное виду не подавать. — Хорошо, Вань. «Я быстро!» кашусь в сторону внедорожника Максима. Босс как раз распахивает дверь, чтобы выйти, и над крышей становится видно его мощную фигуру. Эти двое явно недолюбливают друг друга. Напряжение я заметила еще в прошлый раз, когда мы с Иваном разыгрывали привычный спектакль для посторонних, ничего не знающих о наших отношениях. «Ладно», — успокаиваю себя, — «хорошо. Я ведь все равно не могу ни на что повлиять». Единственное, что в моих силах, переодеться побыстрее и выскочить обратно на улицу. Не давать мужчинам возможности долго оставаться наедине. Быстро скрываюсь в доме. Не слышу даже, как они здороваются. Не вижу, жмут ли друг другу руки и о чем говорят. Одежду сбрасываю в стирку. Кофейное пятно неплохо бы застирать, но у меня банально нет на это времени. Нужно как можно скорее вернуться к начальнику и мужу. На себя натягиваю строгое черное платье в облипку с небольшим треугольным вырезом и без рукавов. Оно довольно простое, но впечатление производит. Не знаю, зачем думаю об этом сейчас и почему нарочно выбираю наряд, подчеркивающий достоинство фигуры, вместо того, чтобы напялить на себя какой-нибудь мешок от греха подальше. А когда спускаюсь, наконец, к машинам, меня ждет неожиданный и очень неприятный сюрприз. «Ксюш, сегодня вечером я пригласил Максима Борисовича к нам на ужин», — сообщает мне муж. «Приготовишь что-нибудь?» Перевожу взгляд на Вольцева. Тот улыбается, довольный, как слон.